Эпилог 1. Темсин был один. С трудом сдерживалась, чтобы не врезать кулаком по столу. Глава компании жестом велела доктору Фуэнтесу замолчать из опасений, что он отнимет у нее еще 15 минут своей бессмысленной болтовней, пересыпанной медицинскими терминами, оправданиями и демагогией. Все говорили, что специалист лучше в своем деле а потому Темсин потратила огромные деньги, чтобы доставить его в тайное убежище, скрытое под землей в самой глубинке Чешера, и не отмеченное ни на одной карте. Однако пока единственное, что сделал доктор, это озвучил заключение, которое мог выдать любой терапевт при поверхностном осмотре. — Вы обещали все исправить. — Со всем уважением, мисс Баладин, я такого не говорил. Вы должны понимать. То, с чем мы столкнулись, выходит за рамки традиционной медицины. Серьезно? Даже не пытаясь скрыть сарказма, фыркнула Темсин. Вы думаете, я этого не знаю? Как я уже упомянул, если провести ряд тестов над другими субъектами, которые успешно справились с болезнью, мы уже обсуждали этот вопрос, и я сказала, что работаю над его решением. Пока же я продолжу делать все, что в моих силах. «Благодарю!» Темсин встала и вышла из лаборатории, позволив себе немного спустить пар, хлопнув дверью. А когда оказалась в главном помещении, взглянула в большое полупрозрачное зеркало Газелла, которое занимало почти всю дальнюю стену. Сейчас оно не работало, поэтому в отражении виднелся только этот зал, а не кошмар, лежавший по ту сторону, устроенный проклятым аланом С самого детства брат был импульсивным, капризным идиотом. С тех пор ничего не изменилось, не считая роста, насколько могла осудить Темпсин. В какой-то степени она винила себя, так как проглядела очевидные признаки. С того инцидента в университете извращенные вкусы Алана в определенных областях проявились в полной мере. Психиатр назвал их нездоровой тягой к женщинам, после чего брат отказался посещать сеансы, Однако Темсин проигнорировала все тревожные сигналы и продолжила защищать его. Она хотела бы думать, что поступала так исключительно из сестринской любви к близнецу, но не могла отрицать, что брат-гений сделал ее невероятно богатой. Конечно, он не добился бы успеха без помощи Темсин. В этом приглаженная версия их истории сообщала правду, но на самом деле оба они нуждались друг в друге. Оглушительная популярность мягких касаний была их общей заслугой, однако проблемы Алана всегда омрачали любые достижения. Поначалу Темсин пристально следила за ним и направляла так, чтобы помешать отклониться с выбранного пути. Они договорились, что она будет заниматься всеми публичными вопросами. Когда же компания достигла процветания и значительно расширилась, пришлось делегировать полномочия. Теперь за братом наблюдали сотрудники из его окружения и немедленно докладывали Тэмсин, если он мог сбиться с намеченного пути. Она тактично следила, чтобы все мужские потребности Аллана, как дипломатично выражалась их мать, удовлетворялись, после чего женщины получали немалую компенсацию, чтобы забыть его имя. За то, что сделала для него Тэмсин, вернее, из-за того, что брат считал вмешательством в свою личную жизнь, он отплатил жалобами, скандалами и ссорами. Пожалуй, именно поэтому, даже зная о парочке небольших сторонних проектов, сестра не слишком вникала в их суть, о чем сейчас сильно жалела. В любом случае, вряд ли можно было бы предположить такое, чем бы это ни было, но Темсин, даже будучи завзятой атеисткой, усматривала в происходящем элемент божественного воздаяния за прежние грехи. Будь брат обычным сотрудником, Она без колебаний уволила бы его, однако вместо этого лишь игнорировала и замалчивала нездоровые склонности, чем, по большому счету, потворствовала им. Спустя несколько часов после смерти Филиппа Батлера, Тэмсин узнала, во что замешан алан Тэмсин узнала, в чем замешан алан Он организовал группу, чтобы протестировать новое приложение, которое создавал втайне от сестры, используя ресурсы мягких касаний. Погибший разработчик являлся членом этого кружка по интересам. Святые небеса, если об этом станет известно регулирующим органам власти или прессе, компании придет конец. Темсин немедленно забрала все записи брата и принялась искать других испытателей, как их уклончиво обозначил близнец. Она сосредоточилась исключительно на том, чтобы стереть любые следы приложения с лица земли, и не подозревала о взаимосвязи группы со смертью Филиппа батлера Затем погиб один из сотрудников службы безопасности при попытке найти Эндрю Кэмпбелла. Повезло, что тело удалось обнаружить раньше полиции. К тому моменту поведение алана стало... В общем, истинная натура проблемы проявила себя во всей красе. Темпсон снова посмотрела на свое отражение в зеркале. Ситуация напоминала оживший кошмар. Сделку Фауста с Мефистофелем или, возможно, сюжет одной из притч Библии. «Разве я сторож брату своему?» – прошептала глава компании строки писания, настолько погрузившись в свои мысли, что не сразу заметила отражение в зеркале посторонней женщины и вскрикнула от неожиданности. Незнакомая блондинка средних лет помахала и улыбнулась Темсен, совершенно спокойно сидя за столом и В центре помещения ничуть не обескураженная столь бурной реакцией, после чего отпила из стакана капучино, по-видимому, налиты ранее из кофемашины в углу. «Приятно, наконец, встретиться лично, мисс Баладин». «Как вы сюда попали?» «Не люблю задирать нос, но сам себя не похвалишь, никто не похвалит, так что выражусь, как у молодежи сейчас принято, я нереально круто». С этими словами незнакомка настолько пронзительно захихикала, что в ушах зазвенела. «Охрана! Охрана!» — закричала Темсин. «Пожалуйста, дорогуша, успокойся. Честно говоря, я даже слегка разочарована. От такой бизнес-леди следовало ожидать куда большей выдержки в сложных ситуациях. Охра...» Темсин резко замолчала, распахнув дверь и увидев в коридоре распластавшихся на полу сотрудников службы безопасности в связи с чем быстро взвесила и отбросила вариант бегства. Медленно прикрыла тяжелую створку и обернулась к сидевшей за столом женщине. «Ладно, не просветите тогда, кто вы такая». «Наконец-то!» — удовлетворенно кивнула блондинка, отставляя стакан с кофе. «Я верила, что ты возьмешь себя в руки. Можешь звать меня Доктор Картер. Приятно познакомиться, огромный фанат». Повторю свой вопрос. Как вы сюда попали? Совет от умудрённой опытом женщины на несколько лет старше тебя, куколка. Живи настоящим. Важно то, что я уже здесь. Правильно было бы поинтересоваться, зачем? И зачем же? Скрестила руки на груди Темсен. Чтобы помочь? Мне не нужна помощь, спасибо за предложение. Правда? Насмешливо протянула доктор Картер. Что ж, тогда все тип-топ. Я вернусь к тем, кого представляю, и скажу им, что великие и могучие близнецы баладин держат ситуацию под контролем. Она поднялась из-за стола, готовая покинуть помещение. Темсин заметила, как многозначительно обвели полупрозрачное зеркало глаза собеседницы, которая оказалась совсем низенькой и даже вместе с каблуками вряд ли была выше пяти футов. Перед тем, как уйти, хочу уточнить. Добавила доктор Картер. «Когда ты выяснила?» «Что именно?» После краткой паузы спросила Темсин: «Что твой брат работает над сторонним проектом?» «Не вполне понимаю, о чем речь». В ответ блондинка снова издала пронзительное хихиканье, которое Темсин сразу же внесла в список самых противных звуков на свете. «Ну же, детка, какие могут быть секреты между нами девочками?» Твой близнец разрабатывал приложение для... Ээээ... Свиданий? Хотя название кажется слишком безобидным. Лично я бы предпочла вспомогательная технология для хищников, но вряд ли такое одобрят маркетологи. Если хочешь, дарю, только сообщи, прижился ли бренд. Насчет этой части ты наверняка знала. А вот что случилось потом, полагаю, стало для тебя полной неожиданностью, а? Допустим. Темсин сохранила нейтральное выражение лица, не желая выдавать свои эмоции. «Хм, я так и подумала», — кивнула доктор Картер и села обратно в кресло. Что ж, если в двух словах, то могущественная древняя сущность со склонностью смотреть старые фильмы случайно увидела собрание небольшого кружка твоего братца. Из всех мест в мире им не повезло забрести в ее обиталище и она решила, что лучший способ наказать мальчишек за чудовищное поведение это превратить их в настоящих чудовищ. «Могущественная древняя сущность?» повторила Темсин с кривой улыбкой. «Что под этим подразумевается?» «Все еще пытаешься найти логичное объяснение, милашка. И как? Получается?» «И к чему вы ведете?» Проигнорировав вопрос собеседницы, поинтересовалась глава компании. «Скажем так». «Я хочу помочь, как сознательный гражданин этого города», — приподняла брови доктор Картер. «Меня беспокоит, что парни с острыми зубами бегают повсюду и распугивают население. Но, как ни среди них отсутствует твой брат. Мы в курсе, что он возглавлял собрание, и маскировка с париками нас не обманула. Полагаю, ты обнаружила его состояние, назовем это так, до того, как оно стало заметным». «Простите, доктор, как вас там, но я сейчас не в том настроении, чтобы выслушивать детские сказки. Мой брат нездоров, но уверена, он скоро поправится. Удачи в поисках другого простачка который купится на ваш мошеннический развод». «Развод?» Снова рассмеялась блондинка, крутясь в кресле. «Я знала, что ты мне понравишься. Такая собранная, такая логичная, даже сейчас». Она наклонилась, протянула руку к маятнику Ньютона подарку родителей, который Темсин держала на столе, хотя никогда и не пользовалась, и приподняла один из металлических шариков, затем отпустила его. Обычно подобное действие приводило к тому, что дальний из ряда в шариков, в свою очередь, подскакивал и падал, запуская маятник, однако в этот раз все стальные горошины, соприкоснувшись, вылетели со своих мест и медленно поплыли по воздуху в сторону Темсин. «Боюсь, Дороти, ты больше не в Канзасе». Отсылка к произведению Фрэнка Баумана «Удивительный волшебник из страны Оз. 1900 год». «Как вы это сделали?» Выдохнула потрясённая владелица компании, заворожённо наблюдая, как шесть шариков постепенно образуют нимб вокруг её головы. По бритве Окама самое простое решение — магия, дорогуша. Бритва О'Кома. Общий научный принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует при прочих равных условиях предпочитать самое простое из них. Тэмсин таращилась на летающие объекты до тех пор, пока доктор Картер не щелкнула пальцами, останавливая их вращение и не фыркнула. Всего лишь небольшой фокус. «Теперь перейдем к делу. Ты заплатила серьезную сумму одному агентству, чтобы там отыскали трех выживших членов тестовой группы твоего брата. Так вот, их не найдут. Знаешь почему?» Не получив ответа от собеседницы, блондинка ухмыльнулась. «Правильно, они уже у нас. Не в качестве пленников, конечно. Мы не монстры. Просто пообещали помочь бедняжкам начать жизнь с чистого листа» и сдержали слово, параллельно заполучив все данные с телефонов на случай, если потребуется доказательство. «Вы меня шантажируете?» «Тэмми, тэмми, тэмми», укоризненно покачала головой доктор Картер. «Зачем же выражаться так грубо? Мне не нравится это слово». «Мне без разницы, что тебе нравится, мерзкая ведьма!» «Вот это да!» Картина схватилась за сердце блондинка. «Дорогуша, дам бесплатный совет. Лучше не оскорблять того, кто буквально по щелчку пальцев может вынести стальными шариками твои очаровательно-сообразительные мозги». Темсин облизнула пересохшие губы, но удержалась от дальнейших замечаний. «Извинения приняты», — кивнула странная женщина. «Так уж вышло, что тебе удалось произвести благоприятное впечатление на моих нанимателей». Наша организация, пожалуй, немного старомодна и нуждается в свежей крови. В том, кто обладает навыками и умениями, которых нет у нас. Я здесь, чтобы предложить тебе вступить в наши ряды. И что я с этого получу? Отличный вопрос. С нашей помощью это небольшое недоразумение окажется навсегда забыто. Вам не придется беспокоиться о том, как оно повлияет на стоимость будущих акций, так как мы сделаем очень щедрое предложение, чтобы стать молчаливым партнёром компании. А ещё перенаправим чрезмерно пристальное внимание одного известного вам детектива-инспектора на другие дела. Поверьте, если уж он возьмёт след, то не остановится, пока не раскопает всё. В наших силах этому помешать. Уж с одним-то полицейским я и сама разберусь. С обычным, возможно, ты бы и справилась, но если спустить с поводка инспектора Стерджеса... Доктор Картер выпятила подбородок и театрально втянула воздух через зубы. Лично я всегда думала, что ему нужна хорошая женщина, но до последнего времени даже не догадывалась, насколько. «Ага, ближе к теме. Мы также можем помочь с небольшой проблемой твоего братца». «Какой проблемой?» «Я только предполагаю, насколько все плохо, дорогуша, но раз ты держишь его под замком в тайном подземном бункере, значит, дела обстоят вовсе не радужно. Тэмпсин твердо встретила взгляд доктора Картер, но когда та даже не моргнула, наконец сдалась, кивнула и снова уставилась на шесть стальных шариков, парящих вокруг головы. «А что насчет вот этого?» «Чего именно, милочка?» «Вы имеете надо мной преимущество, признаю», холодно улыбнулась Темсин. «С другой стороны...» «Вас бы здесь не было, если бы ваша организация во мне не нуждалась. Если я соглашусь оказать вам содействие, то в обмен хочу доступ к этому». Она кивнула на шарики. «Силу. Реальную власть». «Мы начали немного не с той ноги, но теперь нашли общий язык». Просияла доктор Картер. «Я знала, что мы поладим, а условия обязательно обсудим, но перво-наперво Она махнула рукой на папку, лежащую на столе. «Ради спокойствия обеих наших организаций нужно разобраться с кашей, которую заварил Эндрю Кэмпбелл, джентльмен в красной толстовке, который стал знаменитым после смерти бедной Наташи Эллис. Мы подготовили весьма правдоподобные свидетельства того, что он был одержим словом на букву «В». «Вампирами?» — уточнила Темсин. «Да, ими», — подтвердила доктор Картер, морщась будто учуяла особенно отвратительный запах. В папке содержится доказательство, что мистер Кэмпбелл подделал видео, чтобы обычное убийство выглядело так, как выглядело, а потом сжёг себя заживо и так далее и тому подобное, бла-бла-бла. Мы распространим эти материалы с помощью обычных средств массовой информации, но на самом деле нужно, чтобы новости разлетелись как горячие пирожки и вышли в тренды, не хуже последних моделей iphone Вы сумеете это обеспечить? Без проблем. Замечательно, кивнула доктор Картер, вставая. Именно это я и хотела услышать. Итак, теперь к ситуации с твоим братом. Насколько он плох? Не говоря ни слова, Темсин пересекла помещение, подошла к одностороннему зеркалу, щелкнула выключателем, чтобы оно заработало, и с некоторым удовлетворением отметила гримасу отвращения, исказившую на секунду лицо собеседницы, когда та увидела во что превратился Алан. «Божечки!» – прошептала доктор Картер. «Это же...» «Да», – согласилась Темпсен. «Все верно». Брат широко улыбнулся и посмотрел на них через зеркало, словно мог видеть. Не исключено, что так и было. За его спиной на стене красовалась надпись, сделанная кровью. «Я мистер Уайт». Уайт. Английский белый. Эпилог 2. Бэнкрофт хлопнул ладонью по будильнику, выключая его. Поспать так и не удалось. В голове роилось слишком много вопросов. На секунду он прислушался, пытаясь понять, действительно ли доносится из загона столь долгожданный шелест переворачиваемых страниц. Затем тихо встал, прокрался к двери из кабинета и выглянул наружу. Саймон сидел на своем привычном месте. Краем сознания Бэнкрофт отметил охватившее его облегчение. Он боялся, что призрак перестанет появляться после того, как о нем проведают другие. Зато не приходилось больше беспокоиться, что визиты Саймона – лишь плод воображения, порожденный смесью вины о гибели парня и сожаления о смерти шарлоты из нездорового желания помучить себя. Значит, привидение было таким же настоящим, как и иные существа из паноптикума, который превратился в мир Бэнкрофта. Саймон сидел за столом и читал выпуск странных времен этой недели. Они решили описать нашествие вампиров на Манчестер дипломатично, изложив официальную версию, но так, чтобы знающие люди могли заметить легкие намеки на истинную ситуацию. Бэнкрофт понимал, что его жизнь все больше и больше становится рядом компромиссов во имя всеобщего блага, Однако защитить Стеллу считал важнее, по крайней мере, на данный момент. А другие проблемы будет решать по мере их поступления. — Здравствуй, Саймон. — Здравствуйте, мистер Бенкрофт. Не поднимая головы от газеты, поприветствовал так и не ставший стажером парень. — На этой неделе выпуск получился особенно захватывающим. — Верно. Редко такие сочные истории разворачиваются буквально у нас на глазах. «Что правда, то правда», — согласился Саймон. «Хочешь узнать, что произошло на самом деле?» «О, да», — встрепенулся он, подняв взгляд на Бэнкрофта. «Очень». Тот испытал весьма странное ощущение одновременно видя и широко распахнутые от привкушения глаза парня, и сквозь него кресло, на котором он сидел. «Ладненько», — произнес Бэнкрофт и слегка поморщился, — отметив нехарактерное для себя словечко. Затем неловко откашлялся и продолжил. Но сначала ответь на тот вопрос, что я задавал в прошлый раз. «Помнишь о моей жене Шарлотте?» «Ага, помню», — кивнул Саймон. «А вы уверены, что действительно хотите знать?» «Да, пожалуйста», — едва слышно выдавил Бэнкрофт изо всех сил стискивая руками стол, на который опирался, и с трудом сохраняя самообладание, ведь призрак так редко впрямую отвечал на вопросы. «Я должен знать». «Сегодня полная луна», — прокомментировал полупрозрачный собеседник. «Ага», — кивнул Бэнкрафт, «зная, что нельзя слишком давить, иначе...» «Ой!» — внезапно дернулся Саймон. «Ты в порядке?» «Ай! Ой! а а Парень продолжал стонать и морщиться от боли. «Саймон, что случилось? Я могу чем-то тебе помочь!» Он затрясся и бенкрофт придвинулся, не зная, что предпринять. Когда он попытался коснуться полупрозрачной фигуры собеседника, руки прошли насквозь, ощутив лишь пустоту и холод. Саймон закричал. «Простите меня!» Под потолком одновременно взорвались две лампочки, заставив Бэнкрофта резко отшатнуться. Разбитое стекло захрустело у него под ногами, защищенными только шлепанцами. «Пожалуйста, я не хотел!» «Малыш?» Бэнкрофт замер, не веря своим ушам. «Не может быть!» Надежда встрепенулась на самом дне души. «Малыш, это ты?» Голос ни с чем нельзя было спутать. Он слетал с губ Саймона, но не принадлежал ему. шарлота Хрипло прошептал Бэнкрафт. «Малыш, слава богу, пожалуйста, помоги мне! Я попала в ужасную ситуацию!» «Конечно, что мне...» «В ужасную, просто ужасную, ты должен мне помочь!» «Только скажи, что нужно сделать!» Выпалил Бэнкрафт, снова придвигаясь вплотную к призрачной фигуре, которая начала таять. Шарлота. Шарлота. Привидение почти растворилось. Нет, нет, пожалуйста, не уходи, Саймон. Шарлота, умоляю, вернитесь. Шарлота. От автора. Всем привет от КК, также известного как Куив. Спасибо, что прочитали Идеального джентльмена. Спасибо, что прослушали Идеального джентльмена. Надеюсь, аудиокнига вам понравилась. Если это так, то путешествие с командой странных времен можно продолжить, перейдя на сайт thestrangertimes.com После подписки на рассылку вам придет сборник коротких рассказов, связанных с основным повествованием, включая полную историю того, что случилось со Стэнли Рукером в роковую ночь, разрушившую его брак. Также там доступны множество заметок моего авторства, озвученные в подкасте комиками, которые оказались мне по карману. Следующая книга серии выйдет в 2023 году. Если сами знаете кто, не решат, что все описанное слишком близко к истине и не помешают публикации. Боритесь за правду, хотя прежде чем приступать к митингам, ознакомьтесь с благодарностями, подготовленными местным конспирологом Дексом Хексом. Веселого чтения. Куив. Кака. Макдоналд.